Глава 3. Мужчина сидел в темноте возле окна и задумчиво смотрел на тёмный ночной лес. Только его необычные глаза иногда поблёскивали в темноте, когда он словно не взначай вновь и вновь касался своей щеки. Не смотри на меня так. Хмуро произнёс мужчина, для которого не стало секретом, бешеное появление второго действующего лица, точнее морды, что с немым укором взирала на своего друга и хозяина, который однажды спас ей жизнь и дал семью в своём лице. "Ей не место здесь". Внах, словно нехотя прозвучал низкий, тихий голос в ответ на молчаливое недовольство питомцы. Мужчина Раздражительно выдохнул и длинные пальцы против его воли коснулись небритой щеки. Мне нет никакого дела до того, что с ней будет дальше, мрачно добавил он. Я и так сделал слишком много, рискуя раскрыться, спасая её и отпустив. Мне не нужны проблемы с людьми. В ответ послышалось фырканье, которое в исполнении большой кошки получилось довольно обидно. Что значит Не нужно было её отпускать. Возмутился мужчина, блеснув глазами в сторону невозмутимой собеседницы. Я что, должен был убить это нелепое недоразумение после того, как вытащил с того света? Ворчание со стороны повторилось, однако ни одного слова произнесено не было, что не помешало мужчине понять свою любимицу. А вот это уже ни в какие ворота. Она не нужна здесь. Тем более я не желаю жить рядом с человечкой. С брезгливостью скривился он, однако воспоминание об одной конкретной, странной, но удивительно забавной человечке вызвало смутное волнение в душе. Он не хотя признал, что именно эта девчонка смогла принести в его скучную одинокую жизнь немного разнообразия. Но это было далеко не поводом, чтобы подселять у себя под боком всякую нелепость рода людского. Неожиданно неприятно оказалась мысль, что ей действительно угрожала нешуточная опасность. Раз она рискнула спастись в сомнительном укрытии запретного леса, и чуть было не отдала там концы, если бы не его а своевременное вмешательство. Девчонку явно преследовали. Вероятно, опасность никуда не делась и по сей день. Да и о чём говорить? Поморщился он от своих мыслей. Ей будет лучше с людьми. Черевечки определённо было куда пойти. И сейчас, вероятно, она уже у друзей, в безопасности. Его вот тихая собеседница была с ним явно не согласна. Чего ты от меня хочешь? Не выдержал он со злостью в голосе, повернулся, недовольно уставился на упрямо взирающую на него не в меру разумную питомницу. Хочешь? Я докажу тебе это. Мужчина, не ожидая ответа, поднялся и стремительно спустился в свою лабораторию. Он не сомневался, что его любимица следует за ним. Что бесило его ещё больше, так это то, что Пума была явно довольна его действиями, что говорило о её изначальном плане вынудить хозяина проследить за недавней гостьей. Однако, несмотря на неприкрытую провокацию своего решения, он не изменил. И решительно взял в руки магический артефакт Сделал резкий пас рукой, и по зеркальной поверхности магического предмета пошла рябь. Покажи девчонку. Мрачно потребовал мужчина, и уже через секунду сматривалось изображение. Минута, и он отложил артефакт. Медленно посмотрел в глаза большой кошки и почти прорычал: "Твоя. Взяла." Неспешным шагом я направилась к городским воротам, впрочем, не торопясь выходить из укрытия деревьев, что заметно замедляло ход. Спустя несколько минут я уже увидела стражников, что останавливали на подходе к городу людей и не людей. Процедура стандартная, но почему-то я остановилась и так простояла вне зоны видимости пропускного пункта некоторое время. Я постаралась разобраться в своих чувствах и мыслях, привалившись к шершавому стволу Для начала нужно успокоиться и не торопиться в действиях, помни, что право на ошибку у меня нет. Этим городом управляет семья Карлайловов. Следовательно, и вся городская стража также подчиняется им. Если всё так, то скрываться мне не имеет смысла. Достаточно подойти к стражникам, представиться, и меня со всеми почестями сопроводят к главе города. Это хороший исход. Однако беспокойство меня не покидало. Как я говорила прежде, интуиции своей я привыкла доверять безоговорочно. Есть и другая вероятность, что стражников, как и в моём дворце, вполне могли подкупить, вынудить и заставить. Тут важно другое: могу ли я так безоговорочно раскрыться и довериться городской страже? Помнится, в дворце я чувствовала себя в полной безопасности под защитой дворцовой стражи. Была, конечно, надежда, что Габор поверит ночным преследователям, Что нашли мою плащ в лесу и посчитают меня мёртвой. Но зная этого хитрого, расчётливого и осторожного ублюдка, могу предположить, что он всё равно даст ориентировку на меня. Просто так. На всякий случай. Раскрывать своё инкогнито мне совершенно не хотелось. Но зная этого хитрого, расчётливого и осторожного ублюдка, могу предположить, что он всё равно даст ориентировку на меня. Просто так. На всякий случай. Раскрывать свои инкогнито мне совершенно перехотелось, однако в город попасть всё же необходимо. А как это сделать в обход основных ворот и стражи? В последний раз я была здесь лет 13 назад. Тогда с сыном герцога Карлайла, Лайемом, мы любили убегать от гувернанток, и не менее шкодливый, но несколько лет старше меня мальчишка, показывал мне тайные лазы в стене. Было их штук 10, но месторасположения всего лишь трёх, я помнила. Хорошо, если их за эти годы не обнаружили и заделали. Теперь другая проблема мой внешний вид. Одежда, довольно необычная для этого времени и места, никак не помогала оставаться незамеченной. Ко всему прочему, даже заметный факт, что одежда с другого плеча, не так притягивал взгляд, как драгоценные камни, коими пестрело старинное платье. И это была большая проблема. С неприкрытыми волосами, в странном, но явно дорогом платье, без плаща для ранней осени и хотя бы элементарного сопровождения, я была как белая ворона. Судорожно вздохнула и протяжно выдохнула, потерв руками лицо. Нужно собраться и решать проблемы по мере их поступления. Сейчас мне необходимо что-то придумать, чтобы скрыть свою личность. Самый простой способ орожиться плащом, желательно не взрачным, и с глухим капюшоном. На глаза попался босс, что выезжал из стен города. Если потороплюсь, смогу перехватить на дороге у лесной кромки. Через 10 минут я с некоторым сожалением срезала с платья три драгоценных камня за грязный и облезлый плащ, который, по моему скромному мнению, не стоил и гроша. Я всегда неохотно расставалась с вещами, которые считала своими. особенно когда обмен был заведомо несправедливым. Однако торговаться с наглым торговцем было мне не с руки, ведь выбора как такового у меня всё равно не было: либо заплатить грабительскую цену за местами дырявую тряпку, либо мёрзнуть в ожидании более прирядочного человека. Выбрала первое, стараясь не морщиться от брезгливости, когда накидывала на себя дурно пахнущий явно мужской плащ, но зато невзрачный и с капюшоном, как и хотела. Мне можно сказать, повезло. Через второй из трёх мною упомянутых тайных проходов я попала в город, сливаясь с живой толпой жителей. Пыталась сориентироваться на местности, и вышло у меня плохо, но спрашивать дорогу постеглясь, когда совсем запутаю, может быть, но не сейчас. По моим прикидкам, я была на окраине в районе среднего класса. Если интуиция и память меня не подводят, где-то недалеко должен быть местный рынок. Вспомнились слова Милли, которая утверждала, что нет места более информированного, чем рынок и торговцы. Подумала, что неплохо бы разведать обстановку в городе и стране в целом. Наверняка слухи из столицы дошли и сюда за эти дни, и сейчас должны активно смаковаться общественностью. В общей толпе, несмотря на поздний час, Я прошла никем незамеченной. Уличных воришек я не опасалась, так как брать у меня нечего, кроме платья, которое плотно скрыто плащом. Стражники на меня тоже внимание не обращали, и я вполне спокойно дошла до нужного мне места. Рынок кипел жизнью, громкими голосами и огнями фонарей над вывесками. Мне потребовалось всего 10 минут бездумного блуждания от лавки к лавке, прежде чем я услышала обсуждение интересующей меня темы. Слышала? После смерти короля дочка его иная, принцеска наша, сбежала. С заговорщицким видом сообщила торговка своей коллеге по соседству. Клиенты оживлённые и заинтересованные придвинулись ближе, ожидая, что ещё скажут. Я в том числе. Глупости какие, отмахнулась собеседница в почтенном возрасте. Чего бы ей избегать-то? Девка подеи королевой стала бы. Кто же в здравом уме-то убегать в таком случае будет? В толпе зевак появились солидарные с логическим мышлением почтенные дамы. А я говорю, сбежала девка, не унималась первая, уперев руки в бока. И не просто сбежала, а с полюбovníком. Вот толпа шокированно охнула. Я тоже не удержалась от удивления такой наглости. Что ты городишь? Прошеппела старуха рядом со мной в возмущении. Я была прониклась к ней уважением, но тут она потрясла в воздухе своей кривой и старой клюкой и выдала: "Не с любовником, а с иностранным шпионом предала она своё королевство". Что не мешает шпиону оказаться её любовником, невозмутимо заметила торговка. Дальше всё было ещё интереснее и красочнее. Но все сходились в одном, что принцесса действительно сбежала во вражескую страну после смерти короля. Но хуже всего, что оказывается, это я поспособствовала, чтобы король отдал Богу душу так скоро и стремительно, потому что была подкуплена вражеской страной, с которой у нас уже давно натянуты дипломатические отношения, чтобы быстрее занять трон под протекцией вражеского короля, становясь фактически марионеткой. Но тут мудрый старший советник вовремя понял, мои планы на корону и вмешался, раскрывая целую преступную шпионскую сеть. Случился дворцовый переворот, я трусливо сбежала со своим поддельником, что более мерзко это то, что поддельником выставили Майлза. А помогала сбежать, но была поймана сестра поддельника и тоже предательница, личная служанка принцессы. Именно она при допросе во всём и призналась. Теперь беглую принцессу объявили государственные изменницы и назначили большое вознаграждение всем, кто поможет поймать преступницу и убийцу законного короля. Всем, кто будет укрывать её и помогать, наказание одно смерть. Тем временем советник провозгласил, что управлением страной временно займётся сам. Кто бы сомневался? Более чем уверенно, что его временно Медленно, но верно перерастёт в постоянно. То есть хорошо, что я додумалась скрыть свою личность. Пока я с потерянным видом переваривала информацию о том, какая я отвратительная и мерзкая, а добрый и благородный Габор замечательный, вдруг поняла ужасное. Всех пособников принцессы ждёт одно смерть. Дыхание сбилось, в голове послышался шум, а сердце застучало где-то в районе горла. Судорожно схватила первого встречного, что отвражением моего лица шарахнулся было в сторону, но я держала крепко, забыв про всю свою конспирацию, и спросила: "Карлайлы, где их можно найти?" "На центральной площади", несколько задравленно ответил он, пытаясь отцепить мои цепкие пальцы от своей куртки, хотя сегодня должны были уже снять, и я не стала слушать дальше. И нищеде лёгких стала бежать в сторону площади. Глаза против воли застилали слёзы. В горле образовался болезненный ком, но я сцепила зубы и упрямо пробиралась в нужно мне направлении. Не обращая внимания на слёзы, мешающие мне видеть, я врезалась в кого-то, падала, поднималась, почти не чувствуя боли в содранных ладонях и холода в озябших босых ногах, так как обувь давно потеряла. Вероятно, я обращала на себя всё внимание, но думала совсем о другом. Я молилась, просила всех, кого могла вспомнить из божественного пантеона, чтобы моя догадка была ошибкой, что единственная семья, которая могла мне помочь, осталась жива. На площади я почти вывалилась, покачиваясь из стороны в сторону и дыша с хрипом. Было уже совсем темно, поэтому площадь оказалась почти пустой, не считая работников, что зажигали фонари, и других. тех, кто снимал висельников. Уже зная, что увижу, молча глотая слёзы, я подошла к подиуму с виселицей. Их было шестеро. Четверо взрослых, в числе которых двое мужчин и две женщины, и двое детей. На лица я не смотрела. От них всё равно мало что осталось. Зная законы, трупы после показательной казни снимали только через 3 дня. От людей там почти ничего не оставалось, сплошная гниль, разлагающаяся под открытым небом. Для этого, чтобы все желающие могли быть в курсе дела, прибивали табличку, где писались имена казнённых и причина. Пробежалась глазами по списку имён, чисто автоматически, так как знала всё семейство в лицо, и выискивала одно лишь имя К моему облегчению его не оказалось. Причина смерти государственная измена. Но меня это мало успокаивало. Я смотрела, как последними снимают трупики детей Алис и Карины. Кому помешали дети? Неужели они, дети, которым не исполнилось ещё 15 лет на двоих, могли считаться изменниками? Я помню их живыми. Мы виделись полгода назад. Алис был таким смешным, так любил сказки про пиратов и говорил, что обязательно сбежит, как только подрастёт и будет жить в море. Карина была скромной и милой девочкой, которая грезила балами и принцами, про которые ей читали на ночь. Естественно, разные увлечения младшеньких не могли не сказаться на их взаимоотношениях, и они вечно гонялись друг за другом по всему дворцу, невзирая на строгую мать и дворцовые правила приличия. Они были настолько милыми, что им прощалась даже это. А ещё они обо не любили овсянку. Так забавно кривили носики на завтраке, что я украдкой передавала им под столом сладости. Судрышна вздохнула, чувствуя, как больно становится в груди. Рыдания сотрясали плечи, но я зажала рот рукой, не смея отвести взгляд. Там были их старшая сестра Эмилия, мать Раксана, дядя Кримис, и отец Файка. Теперь их словно мешки с мусором небрежно скидывали в подъехавшую повозку, чтобы выбросить в яму за городом, потому что государственных изменников не хоронят. Это запрещено законом. И всех их убили, зная, что они не откажут мне в помощи. Только за это. Фактически, детей их родителей убила я. Дышать было трудно и больно. Многие держались с трудом. Но я продолжала прямо смотреть вслед уезжающей повозке, прижимая к груди руки с зажатыми судороги пальцами. Лёгчи не становилось. Больно было настолько, что темнело в глазах. Рыдания я уже не сдерживала и почти выла в голос, лишь закусив губу, чувствуя, как рот наполняется солёной кровью. И оно случилось. Не могло не случиться. На пустынной площади одинокая рыдающая фигура не могла не привлечь внимания. Эй, ты Услышав я словнуского свита, я перевела взгляд в сторону, где стояли двое стражников, уставившись на меня. Я рванула в сторону, не дожидаясь продолжения развития событий. Я бежала быстро, не чувствуя усталости, не обращая внимания на сбитые ноги, на колющий бок, на слёзы, что продолжали застилать глаза. Я бежала быстро, не чувствуя усталости, не обращая внимания на сбитые ноги, на колющий бок, на слёзы, что продолжали застилать глаза. Я бежала на пределе возможности, не особо отдавая отчёт куда бегу. Наверное, это меня и спасло. Минут через 15 поняла, что оторвалась. Огляделась, догадалась, что нахожусь в каком-то переулке бедного квартала, где неудержимо воняло нечистотами и тухлятиной. Но мне было всё равно. По грязной, липкой стене я опустилась на булыжник, обхватила колени у подбородка, спрятав лицо и отчаянно горько зарыдала. Спасения больше нет. У меня была одна единственная надежда на Карлайла, в семью моего жениха Грегори, была и умерла вместе с ними 3 дня назад. То, что среди имён на табличке не было моего жениха, не особо утешало. Он мог успеть бежать и затаиться, набираясь сил. Но чем мне это поможет? Я не смогу его искать следовательно и выжить в одиночку не смогу. Или он не убежал, его казнили иначе. Или держит в заточении, что, естественно, тоже радостным исходом дел не назовёшь. Со стороны послышался шум шагов, но я не обратила внимания. Теперь всё равно. И я всё равно погибну, днём раньше, днём позже. От рук Габора или обычного бандита в подворотне уже не имеет значения. И я так понимаю, жить тебе совсем не хочется. Или это твоя обычная среда обитания? Я вскинула голову и с неверием уставилась на тёмную массивную фигуру. Этот голос я узнала. Это вы? севшим голосом спросила я, боясь поверить и ошибиться. Смотря кого ты ждала? хмыкнули в ответ из темноты капюшона. Судя по твоему внешнему виду, э место, где так безопасно решило придохнуть, ждало-то совсем не меня, а какой-нибудь криминальный элемент. В надежде, что тот прекратит твое жалкое существование, могла бы и меня попросить. Я бы не заботился о том, чтобы сохранить тебе жизнь, только время потерял, вздохнул он. Теперь я точно уверилась, что передо мной стоит мой знакомый незнакомец. Эту манеру отвечать тонкой издёвкой я знаю только у одного мужчины. Я не шевелилась, только сидела с открытым ртом и боялась моргнуть. Во все глаза смотря на высокую фигуру в тёмном плаще, казалось, закрыю глаза хоть на мгновение, и видение исчезнет, а я вновь останусь одна. Что ты тут делаешь, Лера? Недовольно спросил мужчина. Когда ты сообщала координаты, куда тебя переправить? Я думал, тебе есть кому податься, а не сидеть ночью на улице, рискуя жизнью или честью. С таким же успехом ты могла просто попросить прогуляться по запретному лесу. Результат один твоя смерть. Но для меня в магическом плане это было бы менее энергозатратно. Суккуром заметили из-под капюшона. У меня вновь затрясся подбородок, а на глаза набежали слёзы. Признаваться было стыдно, я не хотела, чтобы он знал, что из-за меня погибли люди, что я убийца. Стоп. Оджи думает, что я просто служанка. Те, к кому я планировала податься, были казнены 3 дня назад. Под конец голос сорвался на рыдания, и я судорожно прикрыла искажённый рот рукой, чтобы немного успокоиться. Мужчина терпеливо ждал, не произнося ни слова, возвышаясь надо мной суровой скалой. Краем глаза заметила движение за спиной моего спасителя. Там шла компания нетрезвых и шумных мужчин. Однако стоило им заметить моего собеседника, как они заметно притихли и обошли нас по дуге, ускорив шаг, несмотря начисленное превосходство. Я уже даже не удивляюсь, однако поняла, что не будь сейчас со мной этого мужчины на пути пьяных мужчин, оказалось бы я одна. Исход эпичной встречи бандитов и меня был бы печальным. Для меня естественно. Тебе есть, куда пойти. Не вдаваясь в подробности о смерти моих друзей, спросил у меня мой спаситель. Закусила губу и отвела взгляд, покачала головой, чувствуя, как щёки опали огнём от стыда. Однако Вратя не рискнула, приняв для себя за правило, что этому мужчине лучше говорить только правду. Идём. С какой-то обречённостью в голосе произнёс мужчина. И мне протянули руку в перчатке. Я посмотрела на руку, перевела удивлённый взгляд в темноту капюшона. Не видя, но чувствуя, как пристально за мной наблюдают. Куда? Голка, сглотнув, опасливо прищурилась я. Неужели решила самостоятельно справиться с делом бандитов и закончить моё жалкое существование? Для начала куда-нибудь, где воняет не столь отвратно. Даже темнота позволила мне понять и живо представить выражение брезгливости на лице мужчины. Против места почище я ничего не имела. А дальше что? Видя, что я не тороплюсь принимать его помощь, он досаddливо вздохнул, бесцеремонно схватил меня за шеирку и закинул себе на плечо. Вы что делаете? возмутилась я, отчаянно пытаясь вырваться, не взирая на страх высоты. У меня нет времени с тобой долго возиться. Коротко заметил мужчина быстрыми шагами направляясь в сторону центра. А меня там ищут. Нет, пустите, мне нельзя туда, взмолилась я, барабаня кулаками по каменной спине моего похитителя. Не возись. Мы идём к месту переноса. Он недалеко отсюда. Тебя я несу потому, что так быстрее и легче скрыться от стражи, чем если бы ты сменила за мной. Причём босая. А ночь холодная. Но я, собственно, заткнулась после таких аргументов. Признаться, мне уже не так важно. Пусть даже меня несут на корм его питомцам, а причин не доверять мужчине у меня всё равно нет. Так что я немного повозилась, устраиваясь удобнее на широком плече и расслабилась. Как вы тут оказались? Не сдержала я любопытства. Заткнись. Последовал тихий приказ, который, несмотря на большое возмущение, не посмело нарушить. Мы на вражевской территории. Пожалуй, действительно будет лучше не привлекать к себе внимания. Хотя как может не привлекать внимания двухметровый детина с женщиной на плече, вопрос спорный. Хорошо. Лучше не привлекать к нам большего внимания. Так, пожалуй, будет более правильно выразиться. Поэтому молчу. Изображая пыльный мешок картошки, жар мужчины пробивался даже через все слои ткани, и я поняла, как на самом деле замёрзла. Пользуясь возможностью, сместилась немного, чтобы прижаться к тёплому телу ещё теснее, и чуть не замурлыкала, поджимая пальцы на грязных, израненных и озябших ногах. С удивлением поняла, что с появлением Красноволосова мир уже не кажется мне таким враждебным. Подумала, что ещё не всё потеряно. Ещё можно всё исправить. Я обязательно придумаю, как. Но позже, когда немного отдохну. Видимо, нервное потрясение и физическая усталость сказались. И подмирные шаги мужчины, согреваемые его жаром, я не заметила, как провалилась в сон. Мужчина прошёл мимо стражи незамеченным. Он умел казаться невидимкой, когда ему это было нужно, невзирая на свою комплекцию более чем запоминающуюся внешность. Чловечка на его плече притихла, а мужчина понял, что она уснула на его руках. Снова. Странная девчонка то погугливая, то смелая, боится его до нервной дрожи, а через секунду доверчиво засыпает на его руках. Мужчина привык к определённости. Люди на интуитивном уровне его боялись почти до животного ужаса. Он к этому давно привык и воспринимал как данность. Более того, мужчину это полностью устраивало. Но вот появилась в его жизни одно нелепое создание, которое рушит стереотипы на каждом шагу. И это ему не нравилось. Он вообще не любил, когда что-то шло вразрез с его пониманием мира. А девчонка странная. и совершенно нелогичное. Однако бросить её на произвол судьбы он не смог. Сам не знал почему. Даже нотации Шай не имели бы успеха, если бы он сам не захотел помочь. А он неожиданно для себя захотел. Причём человечки впервые за несколько веков, вероятно, а может и тысячелетий, за временем он перестал следить уже давно. А тут он почувствовал Давно забытое чувство жалости. А человечку было именно жаль. Редкий экземпляр среди этой никчёмной расы, который смог вызвать в нём чувство, помимо презрительного равнодушия. Почему-то ему не хотелось, чтобы она умерла так рано. Действительно жаль терять столь рано такой забавный экземпляр. Мужчина поймал себя на мысли, что ещё там в лесу Ему помешал оставить её, наверное, гибель именно то, что человечка, несмотря на бессознательное состояние, смогла его удивить. Иначе объяснить то, что он почувствовал, когда увидел свою, прежде своевольную, далеко не ласковую, как он считал, питомцу в цепких объятиях девчонки, было сложно. И именно тогда он подумал, что хочет узнать, чем может удивить человечка ещё. Поэтому и принёс в свой замок идя против своих же строго установленных правил. Поэтому 3 дня боролся за её жизнь. И она не разочаровала. Впервые за долгие годы он почувствовал что-то помимо обыкновенной скуки. В благодарность за это напоминание о прежних эмоциях даже позволил ей уйти, хотя следовало бы избавиться, но рука не поднялась. Действительно странное, нелепое и забавное существо. Такое обидеть всё равно что ребёнка, кое мана собственно для него и являлась. Отдалённо напоминающее чувство благородства не позволило убить. Оследовало бы. Проблем было бы меньше, а эта девчонка одна сплошная проблема. И вот к чему его привела жалость. Жил себе спокойно, проблем не знал. А теперь гуляет по вонючим улицам с бессознательной проблемной человечкой и ловит себя на мысли, что старается идти более плавно, чтобы не разбудить. Кажется, у него появился новый питомец. Так же было с Шаей, которую он подобрал полуживым котёнком, что жался к дохлой, разодранной нечестью матери в окружении таких же разодранных братьев и сестёр. Подобрал из странного чувства, появившегося в груди, привиде как полуслепой, хрипящий котёнок, весь в крови, тыкается носом в труп большой кошки и истошно пищит, чем несомненно привлекает опасное внимание хищников. Выходил, выкормил, а когда решил, что пора отпустить уже здоровую, подросшую кошку на волю, почувствовал что-то неприятное. Похоже на волнение за жизнь этого существа, за которую он так долго боролся. Мужчина всё же выпустил котёнка в лес, с грустью наблюдая, как скрывается шерстяной бок за деревьями. А когда вечером обнаружил сытую нагулявшуюся кошку у своих дверей, молча впустил в замок, провёл в лабораторию и с помощью магии объединил их жизни, позволяющей с лёгкостью понимать друг друга, а кошке не умереть от старости. Фактически, пока не умрёт хозяин, не умрёт и пума. А вот только человечку, что сейчас спала у него в руках, трудно назвать питомцем. Да, по мнению мужчины, люди мало отличались от животных, но всё же человечку и шаю объединяло одно. Они единственные, кто за долгие-долгие годы смог вызвать эмоции в бесчувственном, оставшем от жизни и разочаровавшемся в мире существе. Пожалуй, этого мужчине было достаточно, чтобы вмешаться в судьбу одной маленькой девчонки и помочь по мере сил. Но и держать он не собирался как ищей. Намереваясь предоставить свободу выбора, а что она выберет, только её дело. С этими мыслями он шагнул за поворот, в котором больше всего чувствовалась концентрация магии. Повернул на пальце кольцо артефакты и в следующую секунду оказался в своём замке. где их терпеливо ожидала его любимица. Спать будете в разных комнатах, хмуро предупредил он, уловив ход промелькнувшей мысли у Помы, а ещё удивлялся переменам в его питомце. Прежде он даже в мыслях не замечал в ней потребности класки, но стоило появиться этой человечке, как его кошка изменила свои взгляды на жизнь до неузнаваемости. От его слов Чувство предвкушения, поднявшееся было в пуме, несколько померкло, но не погасло окончательно. Большая кошка только недавно открыла для себя всю прелесть примитивных ласк человеческой руки и отказывает себе в удовольствии не собиралась. Мне снилась пустынная городская площадь. А на площади одинокий манфакон. Даже не знаю, откуда он появился в таком месте, но мне это было безразлично. Меня волновало и заставляло содрогаться другое. Он был почти пустым, кроме 10 ячеек. Алис, Карина, Эмилия, Раксана, Кримис, Файко, Милли, Майндс, отец и Лаем. Такой, каким я его запомнила. Несуразно тощие и высокие, с задорно взёрнутым носом, непослушными вихрями жёстких кудрей, приняк двенадцати лет. Все они выглядели почти живыми, словно спящими, только ненормальная бледность и синева выдавала в них неживых людей. Я чувствовала, как по щекам катятся слёзы, горькие и безыздержные. Я смотрела на некогда дорогих мне людей и не могла поверить, что их нет. Мне казалось, что, появись я на несколько минут раньше, и смогла бы спасти. Теперь передо мной всего лишь куклы. Мёртвые, безжизненные куклы, подобие прежде любимых мне людей. Упала на колени, не чувствуя боли от соприкосновения израненных ног с булыжной мостовой, лицом к виселице. Раздираемая болью и горем потери, я безудержно рыдала, выла, заламывала руки, и кусала губы в кровь. Чувствую, как медленно умираю внутри, вместе с теми, кого больше никогда не будет в моей жизни. Их уже никогда не вернёшь. Пожалуйста, пожалуйста, шептала я, сбиваясь на судорожные рыдания, молясь прося, чтобы они оказались живы. Я надеялась, что всё это обман. В момент, когда я вновь подняла глаза, почувствовала, как меня пробило зноб. Они смотрели на меня. Все, весели со сломанными шеями и с ненавистью пристально смотрели на меня. Это ты виновата в нашей смерти. Услышала я тонкий голос с хрипаццой и с ужасом посмотрела на маленькую Карину. Я задохнулась в боли от её обвинения. Из-за тебя нас убили. Поддержал Алис с нескрываемым укором. Я лихорадочно затрясла головой, пытаясь провергнуть их слова оправдаться, но мне не позволили. Это ты нас убила. Услышала я с другой стороны откровенное обвинение и, сглотнув, перевела взгляд на Милли. Только ты виновата в нашей смерти. И если бы не ты, мы могли бы жить. Раздался почти забытый голос старого друга. На него смотреть было больнее всего. Однако я пересилила себя и повернулась к лаему. Если с остальными я могла поспорить, то ему мне ответить было нечего. "Я презираю тебя", выдохнул отец, а моё сердце разорвалось на кусочки. "Нет!" закричала я. "Нет, я не убийца!" Зрадала я, вставая с колен, в намерении подойти ближе, обхватить каждого за плечи, прижаться и показать, как я их люблю и никогда бы не смогла сделать то, в чём меня обвиняют. Прошу, поверьте, задыхаясь, молила я с ужасом, понимая, что с каждым моим шагом не приближаюсь, а наоборот, стремительно отдаляюсь от площади. Нет, нет, пожалуйста, нет, остатьтесь, прошу. Проснулась я от своего собственного крика. Чувствою, что сердце стремительно пытается вырваться из груди. Дыхание рваное и тяжёлое, а из крепко зажмуренных глаз потоком текли безостановочные слёзы. Сон хрипло после мимо крика выдохнула я, но облегчения не почувствовала. От навалившегося отчаяния я взвыла снова из силы, сотрясаясь всем телом. Единственное, что сделала, чтобы приглушить свою истерику, Уткнулась лицом в подушку. Наверное, поэтому я не обратила внимания, что уже не одна. Когда моя постель прогнулась под новым весом, я сначала вздрогнула, но почувствовав мягкий пушистый бок большой кошки, что вытянулась вдоль меня и мягко подбоднула головой, быстро расслабилась и повернула голову к своей гостье. Шая сквозь слёзу улыбнулась ей и порывисто обняла за широкую шею уземлённую хищную кошку. Только спустя минуту, уткнувшись носом в тёплую шерсть, я почувствовала, что начинаю успокаиваться. Кошка вопросительно рыкнула, и я отстранилась, смущённо улыбнувшись. "Прости", вздохнула я. "Просто страшный сон. Только сон". "Убитым голосом добавила я, поняв, что истерика возвращается. Словно почувствовав во мне перемену, помывной вбоднула меня головой и потёрлась мордой о моё лицо, слизывая слёзы с щёк. После чего чихнула и вполне натурально муркнув, положила голову на мою грудь. Я не стала указывать на то, что от подобного веса дышать стало затруднительно. Наоборот, благодарно, с некоторым трудом, глубоко вздохнув, я запустила пальцы в тёплую шерсть, прислушиваясь к мерному дыханию большой кошки. Так и уснула. лениво поглаживая шею моей ночной гостьи. Обеспокоенная хищница быстро оказалась в комнате человечки, что громко кричала во сне. Пума прежде никогда не общалась с людьми, а от хозяина не так часто можно было дождаться проявления каких-либо эмоций. Растерянная она сидела у постели и ждала, когда проснётся человечка или придёт мужчина, который наверняка знает лучше, что следует предпринять в данной ситуации. Человечка проснулась быстрее и судорожно выдохнула слово сон. Что это? Кошмар? Что такого могло ей присниться? Странная девчонка, в этом хозяин прав. Она даже не обратила внимания, что в комнате не одна. Человеческие эмоции странная, непонятная, нелогичная штука. Хорошо, что кошки не обладают подобными. Понаблюдав ещё некоторое время, как человечка не прекращает плакать и содрогаться, кошка решила, что нужно что-то предпринять, досадуя, что не может общаться с человечкой так же, как с хозяином. Вспомнилось в памяти их первая встреча. Тогда девчонка так доверчиво приезжалась к хищнице. Может, это сейчас это поможет? С этой целью Пома запрыгнула на кровать и не прогадала. Гостья быстро успокоилась и начала засыпать. Пома собой гордилась. Она смогла помочь, почти не разбираясь в человеческих чувствах. И хозяин ничего против её ночёвки в комнате человечки сказать не сможет, она ведь просто хотела помочь. Тем более, что чуткий слух Помы смог уловить почти неслышные шаги, что теперь удалились от комнаты девчонки прочь. Значит, всё видел, но ничего против не сказал. Это хорошо. Если так пойдёт дальше, то кошка сможет по-рочному поселиться в спальне необычно ласковой и чуткой человечке, наслаждаясь тихими, спокойными прикосновениями, которые неожиданно казались до более приятными, некогда невозмутимой и независимой Поме. Проснулась я словно от толчка, почувствовав на себе чужое внимание. Резко распахнула веки и наткнулась на изучающий взгляд больших кошачьих глаз. В первый мгновение я запаниковала и собралась уже было заорать во всю силу лёгких, надеясь, если не спугнуть своим ором мохнатое чудовище, то хоть оглушить напоследок. Но после монстр вопросительно рыкнул и совсем не свойственным монстрам движением лизнул моё лицо, оставляя липкий след. От соприкосновения шершавого языка и моей несчастной заспанной морски посетили панические мысли, что с меня вознамерились снять кожу. Невольно скривилась, и не выдержав легонько пихнула пому в мощную грудь. Запаздала поняв, что легче стену подвинуть, чем подобную тушу. "Я невкусная", уверенно заявила я, отодвинувшись помяв, которая узнала свою ночную грелку. Она в курсе. В противном случае ты уже пребывала бы в процессе переваривания. Раздался насмешливый голос, и вот тут я основательно так подпрыгнула, запаская, осматриваясь по сторонам. В дверном проёме, занимая почти всё пространство и сложив руки на груди, стоял мой спаситель, знакомый незнакомец. Нет, нужно ему хоть мысленное имя дать, а то так невыносимо. У тебя есть полчаса, чтобы привести себя в порядок. Ванная комната в твоём распоряжении. Сменная одежда и обувь на постели. Жду тебя на кухне. Не опаздывай. Отдал он распоряжение и оттолкнувшись от дверного косяка, кивнул Поме. "Шая, на выход". Кошка безропотно подскочила, чуть не свалив меня с постели, и грациозно спрыгнула на пол, одним прыжком преодолев всё расстояние от постели до двери. А я, сглотнув, Отбросила одеяло в сторону и вздохнула с некоторым облегчением. На мне по-прежнему было надето давишнее платье, только плащ отсутствовал, но его мне было не жаль. На постели в ногах я обнаружила свёрток, в котором нашла новую пару тканевых туфель и простое серое платье, но из хорошей ткани, всё моего размера. Более того, также присутствовали комплект нижнего белья с сорочкой и тёплые шерстяные чулки. Представив, что всё это выбирал для меня сам мужчина, я мучительно покраснела, хотя должна признать, что была очень рада подобным вещам. А бутсы в новую обувь я не решилась, всего лишь раз глянув на свои ноги. Прежде их стоит помыть и обработать, а ещё лучше перебинтовать, так как исколечила я их знатно. Болезненно морщась от каждого шага, прижав новые чистые вещи к груди, прошла в знакомую ванную комнату, в которой опять оказалась наполненная ванна с горячей водой. Аккуратно разделась, не особо щадя платье, в котором была. Его уже было не спасти после моих вчерашних приключений. Я крехтела и стонала при каждом маломальски резком движении, от боли во всём теле. Кажется, снова заболела. Чувствуя озноб и ломоту в костях, я с нескрываемым опасением посмотрела в большое зеркало и замерла. В детстве мне рассказывали сказку, в котором было говорящее зеркало. Так вот, если бы у меня сейчас было подобное, прежде чем оно хоть как-то прокомментирует мою внешность, я бы поторопилась его заткнуть словами: "Молчи, зеркальце, сама всё вижу". Итак, помимо того, что я сильно исхудала, На мертвенно-бледном лице зияли два огромных провала на месте, где прежде были глаза. Глаза тоже отыскались из-под покрасневших, опухших век. На мне это утешало мало. На болезненных исхудавших скулах были заметны уже желтеющие кровоподтёки, заживающие мелкие царапины и внушительная такая короста на лбу. Шрам определённо останется. На выпирающих, острых ключицах бурыми безобразными пятнами прочно обосновались синяки. Рёбра, живот и бёдра тоже не остались обиженными. А вот конечности мои могли похвастать ассортиментом отметин из старых приключений и вчерашних. Хуже всего смотрелись колени и стопы. Создавалось впечатление, что я несколько километров шла босиком и упорно спотыкалась об острые камни на скалистой местности. Только коса, что заплёл мне мой спаситель, почему-то до сих пор не расплелась. Занятное плетение, при случае нужно попросить мужчину обучить меня подобному, если этот случай будет. Кроши в гроб кладут. Неудивительно, что хозяин замка совершенно не воспринимает меня как женщину. Своим видом я только подогреваю его презриливость к человеческой расе. От подобных мыслей поморщилась и неbestруда забралась в знакомую ванну. Помня о том, что времени мне выделили ограниченное количество, я стала с усердием отмывать тело с помощью мыла, что обнаружила на батке той же ванной. Растёрла тело до красноты, не переставая охать, когда забывшись, задевала повреждённые участки тела. В процессе обдумывала свои планы на будущее. Сказать, что всё плохо, не сказать ничего. Как теперь обернётся моя судьба, непонятно. Я, конечно, благодарна хозяину замка за моё очередное спасение. Вот только не уверена, что с меня не потребует ничего взамен. Или опять отпустит на все четыре стороны на верную погибель. Легче, действительно, просто пойти погулять по запретному лесу. А в этом случае моя смерть будет более милосердной, нежели попади я в руки к Габору. Что попросит с меня хозяин, мне неведомо. Как и то, что я могу ему предложить. раскрывать своё происхождение, что-то нет никакого желания. Даже если он не побежит в ту же секунду радостно сдавать меня в руки людям Габора за вознаграждение, в чём я не сомневалась почему-то. Чем это может для меня обернуться? Всё просто. Он решит, что я опасна для его спокойствия и одинокой жизни в лесу. Ведь меня ищут. А если найдут мага по толковье, вполне вероятно, что найдут даже в запретном лесу. Правда, до замка моего спасителя ещё нужно как-то добраться через опасный лес. Но факт остаётся фактом. Хозяин ясно дал понять, что не хочет, чтобы о нём узнали. Но это неизбежно, если моими поисками займутся всерьёз. Следовательно, не будь хозяин дураком, а таковым он мне не казался, меня выпроводят за дверь, стоит только заикнуться о моём происхождении. Уверена, никакие обещания о золоте и другие блага, что может сулить королевская благодарность, не помогут. А наоборот, усугубят моё и без того шаткое положение. Но и без мужчины я не выживу. Мне нужно какое-то время всё обдумать, переждать, пока волнение успокоится, а затем заниматься выяснением дел в государстве. Возможно, Грегори всё же смог скрыться. В таком случае мне необходимо как-то доыскать его и связаться. Не из любви ко мне, так из чувства мести за смерть родных, он просто обязан помочь мне свергнуть Габора. Но мне нужно время, которого у меня не будет, если мой спаситель решит избавиться от моего навязчивого общества. Значит, нужно каким-то образом уговорить хозяина позволить мне остаться в замке, и не просто остаться. Но с перспективой бывать в городе, чтобы параллельно собирать информацию и заниматься поисками Грегори. Но как мне уговорить эту неприступную красноволосую крепость? Что я могу ему предложить? На данный момент у меня ничего нет, кроме себя самой. Как ни стыдно было это признавать, но даже решись я вдруг предложить своё тело, более чем уверена, меня просто засмеют. Не из-за внешности, что сейчас красотой не блистала, Так хоть из чувства ненависти к Красе, к которой я отношусь. Мой спаситель мной просто побрезгует и будет прав, так как просто от мысли торговать своим телом мне самой становится тошно. Да, дела. Уговорить его позволить мне остаться хотя бы на время будет трудно, но ничего, справлюсь. Деваться-то всё равно некуда. На помывку у меня ушло минут 10. И я, подавив в себе желание ещё немного понежиться в горячей воде, закуталась в чистую простыню, заботливо оставленную рядом с мылом. Возле зеркала обнаружила ранее проигнорированный имный гребень. А ещё там была какая-то склянка с чем-то подозрительным, но по запаху определила заживляющую мазь, такой меня моя няня в детстве мазала, и чистые бинты в рулоне. Невольно улыбнулась, поняв, что мой спаситель всё предусмотрел, и от подобные заботы от совершенно чужого существа Вновь набежали слёзы на глаза. Часто замаргала, прогоняя непрошеные слёзы, и неумело обработала свежие раны, синяки и порезы. Бинты повязала тоже неаккуратно, приняв для себя простую истину, что на самом деле я совершенно не приспособлена к жизни вне дворца, где обо мне заботились и охраняли. Тепличный цветок, разве что красиво говорить обученной. Мысли о собственной никчёмности сильно разозлили. И, я, убедившись, что кривая повязка держится достаточно крепко, оделась, обулась и стала с усерднием проводить гребнем по спутанным волосам. Чуть не вырвав клок волос, зло выругалась на тему, что при случае обязательно укорочу свою шевелюру, куда как практичнее в моей ситуации. На причёску ни сил, ни времени не хватало, и, посмотрев в зеркало, решила, что с распущенными даже лучше. Длинные волосы хоть немного скрывают мой болезненный и побитый вид. Но потом всё равно срежу. Вы предлагаете мне работать у вас служанкой? Переспросила, думая, что ослышалась. Я смотрела на мужчину, сидящего напротив, который с самым невозмутимым видом ел что-то слизкое и серое. С внутренним содроганием поняла, что это овсянка на воде. Но аппетита, несмотря на явный голод, я не ощущала. Передо мной стояла такая же тарелка с аналогичным содержимым, но приниматься за еду я не торопилась. Только продолжала прихлёбывать горячий травяной противопростудный настой из кружки, стараясь незаметно отодвинуть от себя обед. Мужчина вздохнул, устало на меня посмотрел, откинулся на спинку стула, скрестил руки на могучей груди и произнёс: "Вероятно, ты и гадаешь, как я оказался в том городе, верно?" Я робко кивнула. "Предположение есть?" Устоло поинтересовался он, а у меня сложилось впечатление, что я ему до безумия надоела. Но его что-то останавливает послать меня куда подальше с моими вопросами и вечными проблемами. Мне даже совестно стало, когда принялась неловко отвечать. Предположение у меня, конечно, было. Хотелось бы думать, что он переживал за мою непутевую тушку, но я бы явно себе польстила. Особенно сейчас, при виде с каким хмурым выражением На меня уставился мужчина, предположения о его мнимых переживаниях резко оставили. Оставалось одно. Вы хотели проверить, не донесу ли я на вас сразу же, как окажусь среди людей. Мужчина более внимательно окинул меня взглядом, помолчал, а после кивнул. "Допустим", просто произнёс он. "Что дальше?" Дальше почему-то не оставили меня умирать, вероятно, для того, чтобы меня не смогли допросить в случае, если поймают. Хорошая версия. Покивал задумчиво. Мне нравится, одобрил он и поднял взгляд на моё лицо. Давай откровенно, вздохнул мужчина совсем невесело. Как я понимаю, пойти тебе больше легкому, а ещё на тебя ведётся охота. Раз ты пробиралась в город тайными тропами и бежала от стражи. Я открыла рот, чтобы как-то возразить и оправдаться, прежде чем мне укажут на дверь. Но поднятая рука мужчины меня остановила. "Я не спрашиваю, почему и зачем ты это сделала. Меня это не волнует. Возможно, у тебя есть важная информация или вещь, которая требуется новому правлению. Откровенно говоря, Мне плевать, поморщился он. Ровно до тех пор, пока это не скажется на моей жизни. И правильнее бы было оставить тебя разбираться с твоими проблемами самостоятельно. Но я в некотором плане несу ответственность за твою жизнь. Можешь понимать это как хочешь. Меня не волнуют твои мысли. Поэтому я предлагаю тебе решение. Если хочешь, Можешь жить в моём замке до тех пор, пока тебе это необходимо. Взамен я требую, чтобы ты хранила тайну о моём существовании. Не вертелась у меня под ногами и да, отрабатывала свою хлеб на кухне. Поддерживать порядок во всём замке, я не заставляю, понимаю, что одной человечке это не под силу. Но кухня и твоя комната будут на тебе. Надеюсь, с готовкой проблем не будет. На мою территорию заходить нельзя ни под каким предлогом. Понятно? Поднял он на меня пристальный взгляд необычных глаз, от которого у меня мурашки по коже забегали. Я голкасглотнула и кивнула. В противном случае я буду вынужден отправить тебя со своих земель, и дальнейшая твоя судьба будет зависеть только от тебя. Я понятно изясняюсь. Предельно Вопросы. Есть? Как вы перенеслись в город? Я правильно понимаю, что есть и другой способ магического переноса? Ведь с помощью пентаграммы реально перенестись к пределам города, а не как э, в защищённую от переноса в территорию. Правильно полагаешь. Вновь тяжко вздохнул мужчина и нахмурился. И знаешь, твоя информированность меня раздражает. Уловив в интонации красноволосого неприкрытую угрозу, я тушевалась, но упрямо спросила, не сдержав дрожи в голосе: "Могу я знать, как именно вы перенеслись?" "Только если скажешь, для чего тебе эта информация?" Мужчина проницательно посмотрел на меня и усмехнулся. "Правильно, я понимаю, что тебе нужна возможность попадать в город." Закусила губу и с секундом сомнения отвела взгляд, понимая, что сейчас конкретно нарываюсь. Да. Тем не менее, тихо ответила. Зачем? У меня есть предположение, что не все люди, которые могли бы мне помочь, были убиты. Я хочу разыскать их. Каким именно образом? Помнится, вчерашняя попытка чуть не стоила тебе жизни. Насмешливо заметил он. Я не нашлася, что ответить, так как сама с трудом представляла себе план действий. Хотя можешь не отвечать. Если мы придём к согласию, я возьму с тебя магическую клятву неразглашения. Ты не сможешь рассказать ничего обо мне и месте, в котором мы находимся, даже под пытками. Поэтому я не стану тебя отговаривать или ограничивать твою свободу. Более того, Я дам тебе возможность несколько раз в неделю бывать в человеческом государстве. Заодно самостоятельно будешь пополнять провизию, освободив меня от сомнительного удовольствия делать это самому, контактируя с людьми. Улыбнулся он, от чего иневольно обмерла от страха, разглядев в широком оскале острые клыки. Серьёзно? Клыки сверху и снизу? Прежде я считала, что только вампиры могли похвастать одной парой клыков. Причём клыкастарас очень гордилась этой уникальной чертой. Оборотни, например, отращивали клыки только при смене пастасии, в то время как вампиры и в мирном состоянии сверкали удлинёнными клыками. А тут две пары. Заметив мою реакцию, мужчина улыбаться перестал и сокрушённо вздохнул, закатив глаза к потолку. На чём я остановился? Ах, да. Так вот, ты сможешь перемещаться туда и обратно, но должна помнить, что все последствия твоих действий ложатся на твою ответственность. После клятвы неразглашения ты не будешь представлять для меня угрозу, и мне не зачем будет спасать и охранять тебя. Если попадёшься, спасения с моей помощью не жди. Поняла? Несколько заторможенная, кивнула, так как не смогла произнести и слова. Ещё вопросы? Предлагаю обсудить всё сейчас, чтобы после не было взаимных обид и сожалений. Вам всё равно, кто я? Робко поинтересовалась. А абсолютно. Я не лезу в жизнь людей. Мне это мне интересно. Небрежно, пожал он могучими плечами. Вы про меня Ничего не знаете, растерянно заметила я. А вдруг я убийца и предательница государства? И ему всё равно, кто будет жить у него под боком. Ты ошибаешься. Я знаю тебя достаточно. С усмехнусь хождением ответил красноволосый. Остальное меня не касается. Как и твоё прошлое. Вреда мне причинить у тебя не хватит ни физических, ни моральных сил. Ко всему прочему, без моей помощи ты здесь не выживешь. Так что мне опасаться нечего. Ты зависишь от меня, и я от тебя. Нет. Я удивилась его ответу, но уточнять не стала, предпочитая перевести тему. Я смогу беспрепятственно перемещаться, когда захочу. Когда попросишь, вежливо уточнил он. И отпустите без каких-либо условий. Боялась я поверить в свою удачу. Хоть сейчас. Кивнули мне в ответ. Есть ещё условия моего здесь проживания. Самое основное не путаться у меня под ногами. В идеале вообще на глаза не попадаться. Замок довольно большой. При желании не контактировать вполне возможно. Приготовишь еду и уходи по своим делам. Свое расписание я тебе предоставляю. Ты в мои дела не лезь, не вынюхивай и не спрашивать лишнего. Обращаться ко мне только при самой крайней необходимости. Продуктами и одеждой на первое время я тебя обеспечу. С остальным по мере надобности. И, естественно, после отработаешь, возможно, у меня будут к тебе некоторые несложные задания время от времени. Какого характера? Не сдержала я подозрения. Мужчина пронзил меня презрительным взглядом. Не тем, о котором ты подумала. Я хочу сразу обозначить приоритеты. Как женщина, ты меня совершенно не привлекаешь. Так что предупреждаю сразу. Захочется любви, и ласки, сумыслом или без, будь добра, решать подобные проблемы самостоятельно, пока находишься среди людей. Ко мне с подобным Даже не суйся. Несмотря на то, что я и сама это прекрасно осознавала, его слова почему-то были мне неприятны. С этим разобрались. Кивнул он сей мыслями, сцепил пальцы на руках. Теперь обсудим ещё один момент. Я хочу, чтобы ты пояснила. Пока не дашь мне повода, я и пальцем тебя не трону, раз до сих пор не убил. Так что нечего шарахаться от каждого моего движения. Я понятно изясняюсь. Скинул мужчина брови, я кивнула, но всё равно спросила: "А вдруг я нарочно сделаю так, что дам вам повод и даже не буду подозревать, что совершила что-то из ряда вон? Следуя моим правилам, и проблем у нас не возникнет. Времени у меня мало, так что я хочу услышать ответ. Если согласна, я покажу тебе замок и объясню конкретнее правила твоего проживания". Сегодня же прямо магическую клятву. А если нет, договаривать он не стал, но смысла это уже не имело. И так всё понятно. Вариантов у меня всё равно не было. Наоборот, я сама недавно подбирала слова и причины, по которым просила бы оставить меня под его защитой. Наверное, потому что всё оказалось так просто, и я сейчас и пребывала в некоторой прострации. Одна проблема я не служанка. И готовки с уборкой необычно. И с этим придётся разбираться в кратчайшие сроки. Но это такая мелочь на фоне моих остальных проблем, что я просто отмахнулась от неё. И я согласна. Отлично. С готовностью кивнул он, но радостным и довольным не выглядел. Затем поднялся и протянул мне руку, помогая встать на исколеченные ноги. Можешь называть меня Дар.